Эпилог ⁇ Граждане Гориса ⁇ воскликнул глашатый хорошо поставленным голосом. Звук был усилен даром, потому услышали многие. Прохожие, гости и обычные зеваки, которые подобные зрелища никогда не пропускают. Несмотря на возвышающегося за оратором гороподобного превратника, количество людей увеличивалось с каждой секундой. Впрочем, монстр вел себя спокойно, можно сказать, флегматично. Голодным он не бывал. Откуда ни возьмись, появились быстрые остроглазые продавцы фастфуда. Остроглазые, потому что кобальт такую торговлю не одобряет. Если поймают за руку, легко загремишь на крайний форпост, прямо в штрафбат. Но, несмотря на это неприятные обстоятельства, поток любителей быстрого навара никогда не иссякал. «Сегодня день правосудия!» Большинство из присутствующих знало первые фразы, глашатые наизусть. Начало всегда одинаково, в отличие от концовки. Местное правосудие подразумевало под собой изощренную казнь. Человека съедали живьем, и делалось это не быстро. Получив команду, привратник мог оторвать жертве руку или откусить ногу, Затем он обычно заваливался на огромный зад и неспеша трапезничал. Кости хрустели, жертва, если по счастливой случайности не потеряла сознание, орала, фонтанируя кровью, а зрители глазели, кто открыв рот, кто пережевывая пирожок с картошкой. «Преступников трое!» После этой фразы активизировалась еще одна категория граждан, те, что делают деньги из воздуха, одним словом, букмекеры. «Так, народ!» — полушепотом и воровато оглядываясь, произнес тип с криминальной наружностью. «Есть желающие сделать ставочку! Не выживет никто, выживет один, двое, ну и самые вкусные — никто не умрет!» Как это всегда бывало, желающие нашлись, сумка букмекера начала наполняться споранами. В этот момент заработал механизм подъемника, и на поверхность между привратником и глашатаем вылезла платформа с преступниками. Монстр довольно хрюкнул и потянулся к ближайшему бедолаге. Крепкого вида мужик на это никак не отреагировал, а его сосед завизжал бабьим голосом и под улюлюканье толпы попытался убежать. Ну куда там, с такой цепи не сорвешься. Третий же, коллега с повязкой на глазах, держался отстраненно, будто его это не касается. Глашатый, не поворачиваясь, поднял левую руку, и наступила тишина, Гремыко заткнулся одновременно с толпой. Привратник же, недовольно фыркнув, уселся на решетку пола. Его время еще не пришло. — Мясник Трой! Взгляни на нас! — воскликнул глашатый. Крепкий мужчина, на которого покушался превратник, нехотя поднял голову. — Сделай милость, Трой! Скажи нам, за что ты здесь! Глашатый, которого лет 30 назад окрестили дублем, обладал весьма колоритной внешностью. Абсолютно лысая голова, пышные буденовские усы и рыжая борода, состоящая сплошь из косичек. На фоне темной мантии судьи смотрелось это оригинально, а для некоторых дамочек очень даже недурственно. Помимо внешних данных, он был обладателем множества полезных даров и отличной памяти. «Я убил жену!» выдал Трой низким под стать внешности голосом. у у в ответила толпа. «И все? Только ее?» — отыгрывал свою роль дубль. «Нет, не только. Ее любовника тоже». Зеваки загомонили. Кто осуждающий, кто одобряющий. Последних было намного больше. «Что же получается?» Глашатый, потрясая косичками, очень даже театрально повернулся к толпе. «Ты их убил? Но как?» Или, спросим точнее, Чем? Дубль в своем вопросе был похож на лиса. Шоу и на стиксе шоу. Топором. Я принес его на заточку. Несмотря на обстоятельства, Трой начал оживать. Да-да, тебя многие знают. Преданный делу мясник, перебил Глашатый. О чем вы с ним говорите? Скормить его превратнику и все? воскликнула пышная бронетка в первых рядах. Судя по вздымающейся груди и горящим глазам, дама говорила вполне искренне. Толпа, разделенная мнениями, загудела. И глашатай зацепился. Фюрина, ты помнишь, как звали любовника жены мясника? Еще бы она не помнила! Со смехом выкрикнул кто-то из толпы. Превратник недовольно рыкнул, народ инстинктивно подался назад. Тихо! Дубль глянул на последнего крикуна. «Мы поговорим с тобой позднее, Мухтар, если не сбежишь!» Обладатель собачьего имени пригнул голову и под дружные смешки заспешил к последним рядам. Феорина! «Максом его звали», — пышная дамочка и не думала смущаться. «Да, он и мне любовником был». «И что? У него хотя бы с пораны водились?» «Бывало, придет из рейда». «Все, Феорина, мы тебя поняли», — махнув рукой, прервал ее дубль. «Теперь вопрос». Он сделал небольшую паузу. «Заслуживает ли он высшей меры?» «Нет», — поддержала убийцу мужская половина зевак. «Да!» — не согласилась с ними женская. «Мнения разделились», — подвел итог Глашатой. «Солидарность мужчин против вместе женщин?» «Ожидаемо. Но, к счастью для мясника, мужчин больше!» Озвучив очевидное, Дубль улыбнулся. Толпа взорвалась одобрительными криками, что заглушило немногочисленных женщин. Глашатый поднял руку, призывая к тишине. Народ притих, а привратник, напротив, разволновался. У монстра хватало ума, чтоб понять. В его сегодняшнем меню минус одно блюдо. Но и он затих, как только дубль растопырил пятерню. — Властью, данной мне кобальтом, я приговариваю тебя к трем месяцам штрафбата у у, -у, -у взвыла толпа. По мнению мужской ее части, слишком сурово. Три месяца там, где неделя делят целая жизнь. Это чересчур. Трой, однако, остался доволен. Ему дали крохотный шанс. Приговор был озвучен. В ту же минуту сквозь толпу пробились двое солдат, освободили улыбающегося мясника и увели его в сторону БТР. Небольшой заминкой воспользовались продавцы и букмекеры. Первые усиленно толкали пирожки и пиво, вторые же раздавали спораны с счастливчиком и принимали новые ставки. «Ставочки, ставочки!» — негромко вещал Проныра. «А вдруг выживут все? Такое уже бывало!» «Назови свое имя!» — потребовал глашатый, обращаясь ко второму пленнику. Тот, к слову, мелко подрагивал и постоянно озирался за спину туда, где вальяжно сидел привратник. Толпа загудела. Многие знали этого человека — Он жил в роскошном доме крепости на Первом кольце. «Это же Лаврик! Зам-зама!» — крикнул какой-то смельчак из толпы. «Да, Ламоч, ты прав!» — воскликнул дубль. «Это Лаврентий! Зам-зама! Министр по торговле!» «И что же ты тут делаешь, Лаврик?» «Проворовался гнида!» «Это уже другой смельчак!» Толпа взорвалась выкриками, на что привратник нервно заурчал. «Тишина!» Дубль себе не изменяет. «Отвечай!» — потребовал он, когда все стихли. Лаврик задрожал еще сильнее. «Я взял со совсем не немного. Я не, -не хотел... П Простите меня...» — зачастил он, стуча зубами, опасливо вглядываясь в безликую толпу. Судьи, сотни судей смотрели на него без какого-либо сожаления. Тут даже приглядываться не надо. Люди глазели с предвкушением. Ведь это он, тот самый тип. А какую он обычно рожу делает? Верхушка смотрит на быдло. Верхушка позволяет быдлу. Но нет, скоро, очень скоро будут зачетные кадры. Многие зашуршали в поисках гаджетов, чтобы эти самые кадры заснять. Завидев это, Лаврик всхлипнул, что не говори а смелость не его конек. «Виновен!» — крикнул особо голосистый и был поддержан толпой. Народ взорвался, народ требовал возмездия, и не за то, что чиновник проворовался. Так было всегда. А за то, что ездил мимо них каждый день с надменной рожей. А если чинуше приходилось смотреть, и не дай стикс общаться с простым иммунным, то делалось это исключительно как с говорящим дерьмом. Коротко и брезгливо. Вот его основная вина. А еще дом на первом кольце, красавица-жена и множество других — не менее приятных мелочей. Вопреки мнению толпы судей и даже невысокого о себе Лаврика, сквозь зевак пробился военный. Далеко не младший чин, но не слишком большой, иначе бы его узнали. «Лаврентий — Лаврентий! — произнес он негромко. В первых рядах слышно было хорошо, как и самому Лаврику на эшафоте. — Ты меня слышишь? — выкрикнул военный, приводя в чувство не только едомое, но и едока. Превратник недовольно загремел цепями. Едомая дернулась, сосредотачиваясь на голосе. «Предлагаю тебе вступить в ряды защитников Гориса. Шесть месяцев, и ты свободен. Решай, Лаврентий!» Тот затрясся в приступе плача. отложенной ненадолго смерть. Вот что он услышал. Лаврика это никак не устраивало. Ни быстрое, ни медленное. Он собирался жить вечно, а тут обман. Он проклинал себя за жадность. Он жалел себя. «Отвали, служака!» — циничный, веселый голос. Военный такого не ожидал. К шоу подключился конечный из арестантов, калека с повязкой на глазах. «Ты что, не слышишь запах дерьма?» Звякнув цепью, калека улыбнулся. У него отсутствовали кисти рук, ноги были в таком же незавидном положении, из-под глазной повязки сочилось что-то вроде малинового желе, но он улыбался. «И это не мое дерьмо!» «Даже не превратника. <смех> Лаврик гадит под себя так часто, что дерьмо стекает ко мне!» <смех> Военный брезгливо поморщился, соглашаясь с коллегой. «Там что-то и вправду стекало». Бросив последний взгляд на трясущегося Лаврика, он развернулся и решительно зашагал прочь. Толпа расступилась и тут же схлопнулась за ним. «Выбор сделан!» — воскликнул глашатый, делая пару шагов в сторону. Это была команда. Между пленниками и превратником больше не было преград, чем последний воспользовался в ту же секунду. Рывок? Таким могут похвастаться только высшие зараженные или клок-стоперы. Какие-то мгновения, и в цепи остался только огрызок стопы. Влажный треск оторванного сустава смешался с тонким криком лаврика и победным рыком монстра. Толпа восхищенно загудела — Большинство из них покидало город только на профилактику трясучки и имело минимальные понятия о жизни обычного рейдера. А тут — бесплатное шоу с фастфудом и семечками. Ловко выдернув жертву, привратник уселся на решетку, заменяющую пол, и начал с любимого. Хруст! Лаврик взвизгнул и, к своему счастью, потерял сознание. Привратник выломал ему здоровую ногу в колене, тут же принявшись ее обсасывать, словно леденец. Нога в левой, правой же лапой он прижимал бессознательную жертву к стальной решетке. Кто-то в толпе ахнул, кто-то довольно ухнул. Несколько случайных свежаков опорожнили желудки. «Хе — Хе-хе-хе! — напомнил о себе крайний пленник. — Да что ж такое? Зачем так издеваться? — Возмутилась зрелая женщина, видимо, тоже из свежих. — Это правосудие, дура! — вступился кудрявый мужик с початой бутылкой пива. Урр! Согласился с ним довольный превратник. В целом настрой толпы был положительным. Посмотрели интересные зрелища, получили моральное удовлетворение. Это ж Лаврик, зам-зама, заслужил говнюк. А не надо было воровать. К тому же есть еще и третий. Жадные до халявных зрелищ взгляды устремились на него. Ты что так развеселился, придурок! выкрикнул мужик с пивом. Некоторые смотрели на это с пониманием. Мол, не выдержал человек, до казни с катушек съехал. Но не тут-то было. «Заткнись, покойник!» — окрысился коллега. Многие, включая любителя пива, дернулись, как от пощечины, и только в дальних рядах неуверенно захихикали. Смертник огрызается. «Вы, уроды! Думаете, вытянули счастливый билет? Решили, что будете жить вечно?» Люди молчали. Я тритон, представился коллега, избавив от своих обязанностей Глашатая. Я сегодня сдохну, но не нужно, не нужно радоваться, мрази. Вы тоже не вечны. Вы, сука, сдохнете, и больше из вас часть сдохнет в один день. Да! На исковерканном злобой лице появилось удовлетворение. Сначала вы покроетесь белыми прыщами, они будут постоянно зудеть, кровоточить. Очень скоро появятся язвы. И не переживайте мрази, мучиться вам недолго. Трясучка, да, она самая, убьет вас за несколько минут. Коллега на мгновение замолчал, а затем выкрикнул Эй, урод! Где там твой ручной зверек? Я готов! Как скажешь, Тритоша, как скажешь, произнес дубль, отдавая команду превратнику. Вы слушали книгу «Почтальон 2», автор Ринат Токтарин, читал Олег Шубин.